На её памяти, как в памяти всех её современников, был случай с одним удельным князьком по имени Владимирко. Перед совершением какого-то бесчестного поступка он небрежно попросил, подкидывая на руке нательный крестик, что сделает мне этот ничтожный символ. невесный ответ поразил всех современников и навечно вошел в историю. Буквально на следующий день циничный князек был убит. Другая история была и того диковиннее. Некий князь по имени Юнец притеснял монахов, расположенные на его земле обители. Данимал всеми способами, доступными его низкому сердцу. Иноки уж и так, и этак, но ничем не могли... Злой князь в полном смысле сживал их сосвету. И что же? Однажды ночью этому юнцу приснился сон, будто он в очередной раз наехал на игумена смиренной пустоши, и тот, в конец осердясь и забыв о христианской кротости, ударил его посохом в грудь. Князь проснулся жив и здоров, посмеялся, рассказав о нелепом видении. Но вот ведь диво! Вскоре ушибленное во сне место вспухло, начало болеть, потом загнило. По прошествии нескольких дней князь-юнец отдал, как тогда говорили, долг естества бренного. Вот так-то! Нет, не могла княгиня Анна не знать о жестокостях и предательстве отца и братьев, Не могла не содрогаться юной душой, помня об осуждении, наложенном на великого князя православным владыке. Смутно догадывалась, особенно после позорных похождений и бесславной кончины своего брата Юрия, что печальные последствия анафемы не минуют и ее. Как ни ужасно это звучит, но многие косвенные доказательства говорят об этом. Несчастная Анна жила с ежеминутным предчувствием грядущей беды. Чувство это было особенно страшно своей неопределенностью. Беду можно было ждать с любой стороны. Удушение кистута, расправа с доброй снохой берути и другими родственниками мужа поразили ее как громом. Бедняжка посчитала, что несчастье, обрушившееся на семью Витовта, это прямое следствие церковного проклятия, висевшего над смоленскими князьями. Поэтому при известии о пленении Витовта она сделала все возможное и невозможное для его освобождения. Пожертвовала ради него любимой служанкой. Уж кто-кто, но Анна-то ведь с сердцем лучше других знала, что ждет героическую девушку. Известие о смерти Елены заставила застонать княгиню. Настолько тяжела была душевная мука. Далее, со стиснутыми зубами, как заслуженное возмездие, восприняла она, очнувшись от беспамятства в Маринбургском замке, страшную весть о потере мальчика, родившегося мертвым. Из обморочного забытья княгиню вывели тогда прикосновение холодных на удивление коротких пальцев лекаря. Он ощупывал ее опавший живот, ледяные глаза, затаенную усмешкой лысая голова, мешки под глазами, блюститель здоровья княжеского Домена. По имени Гетал, а по кличке данной ему дворней, запрязнительную жестокость в обращении – Скотский. Позже потомки Гетала будут стараться облагородить это прозвище, его то, Воспотского, то Вокотского, но сокровенная суть этой фамилики на протяжении веков останется неизменной, лживой, наглой и жестоко расчетливой. По наследству всем этим делягам, а среди них появятся и спекулянты, и юристы, и даже один поэт, будут передаваться и пальцы коротышки Длинные персты, как известно, признак талантливости и артистизма, но короткие совсем наоборот. Анна на всю жизнь осталась с твердым убеждением, что это именно Гетал каким-то неведомым образом явился причиной смерти ее ребенка.